Глава 6. Голова гудела, будто после хорошей гулянки. «Это ж сколько я вчера выпила!» У -у -у, наверняка Алена коктейлей намешала!» «Поганка мелкая! Стоп! Алена — это же я!» «Я?» Сознание наполнилось воспоминаниями. Не смогла сдержать тяжелого стона. «Лучше бы мне все приснилось!» Но если не вечеринка, то от чего такое похмелье? Рядом кто-то что-то пискнул, вроде "Она очнулась" или наподобие того. Грохот отодвигаемого стула отозвался адской болью в голове. Ну кто ж скачет-то как слон? Тут некоторым плохо, тяжко. Как самочувствие? В поле моего зрения появилась светлая голова с остренькими ушами. «Гад! Неужели по мне не видно?» – одарила эльфа убийственным взглядом. «Понятно. Интерсикация магией, сродни похмелью». «Бинго! Ты просто гений, ушастик!» «Сейчас!» Целитель ненадолго исчез, а когда вернулся, приставил губам чашу с жидкостью. «Выпей, полегчает!» С жадностью проглотила все до капли. Особого лечебного эффекта не почувствовала, но хотя бы сухость во рту исчезла. Эльф же положил пальцы на виски и влил немного силы. Мне даже не нужно было переходить на магическое зрение, чтобы понять, какого цвета потоки использовались и в каком количестве. Круто, но маловато, Потянулась к источнику, чтобы хлебнуть побольше. Э нет! Грубо оборвали меня. Достаточно. Я посмотрела на эльфа взглядом обиженного ребенка, у которого отобрали конфетку. На меня такие вещи не действуют, хмыкнул эльф. Она готова, сказал кому-то. Тут еще кто-то есть. Приподнявшись на локтях, огляделась. Обычная комната в лазарете, только чересчур напичкана охранными заклинаниями и поглотителями. А так, ничего особенного. Разве что разъяренный демон. Ого! И чем я так Транера разозлила? Как только за эльфом захлопнулась дверь, мужчина стремительно преодолел разделяющее нас расстояние и сел почти вплотную. Ммм, какой же он красивый! Обожаю! Рука сама потянулась к его лицу, чтобы убрать выбивающуюся прядку. Но демон перехватил руку и прижал ее к спинке кровати. «Без фокусов!» — рыкнул он. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» «Я? Нет!» — мотнула головой. «А что было-то?» «Ты не помнишь?» Темные зрачки привычно полыхнули искрами, а я залюбовалась. «Нравится мне это, до да жути!» «Так я расскажу!» «Вся внимание!» Захлопала ресницами, изображая неподдельный интерес. Нарушила мой приказ, обманула охранника. Явилась в зал инициации, дерзила. Выставила меня идиотом, не справляющимся со своими обязанностями. Бросила вызов боевому Амаргу. Чуть не погибла под огненным заклятием высшего уровня. Опустошила резервы всех Маргов в зале и выпила бы источник, если бы тебя не вырубила от преизбытка силы. По мере рассказа я вспоминала события и все больше мрачнела. Эти гады хотели убить Ника. Бесчувственные сволочи. Стоп! Что с моим другом?» – процедила я. Его отец ударил заклинанием. Стазисная оболочка и щит не выдержали. «Ты понимаешь, что могла погибнуть? Я едва успел закрыть тебя, но Хорник все равно пробил защиту». Транер отпустил запястье и тут же впился в плечи, чтобы встряхнуть как следует. «Что с моим другом?» «Да что ему будет-то? В соседней палате лежит». «Правда?» Я рванулась, но демон вдавил в кровать. «Потом». Ты мне объясни лучше, как смогла нейтрализовать яд аракнида. А я смогла? Серьезно? такник Ник поправится? Не знаю. Физически он здоров, а вот разумом на уровне грудного младенца. Но это ничто по сравнению с тем, что за дверью разъяренные чины союзных государств, требующих, чтобы ты вылечила их детей. Да? В страхе покосилась на закрытую дверь. Но я не знаю, как это получилось. Демон со свистом втянул воздух, едва сдерживая рущуюся ярость. Лучше бы знать. Но я правда не понимаю. Ничего особенного не делала. Помню, что накрыло нас щитом. Потом удар, и мы с Ником отлетели. После было очень больно. Кажется, я потеряла сознание. А когда очнулась, все внутри бурлило. Голова кружилась, как у пьяной. Ужасно хотелось пить и... И что? И я повсюду чувствовала магию. А тут эта жажда, сильная, не смогла устоять. От нахлынувших воспоминаний снова пересохла во рту. От основания шею по позвоночнику и по всему телу пошли странные волны. «Ой!» Рука непроизвольно потянулась к шее. Было такое чувство, что мелкие волоски в этой части тела пришли в движение. «Что там? Дай посмотреть!» Не дожидаясь согласия, Транер развернул меня и убрал в сторону волосы. «Тхарк! Ёж-тудыть! И на... и в...» плохо, да?» Холодея от ужасной догадки, поинтересовалась я. Вместо ответа Тэр шайтыян вытащил из-под пространственного кармана два зеркала и поставил их так, чтобы смогла увидеть все сама. «Ешь твою!» «И все такое!» Не менее цветасто выругалась я, после чего разрыдалась. На спине из той самой точки, куда жалил арокнит, протянулись шесть щупалец, очень похожие на паучьи. Сейчас они замерли в татуировки, обнимающие основание шеи, четырьмя лапами. Остальные две были опущены вниз, вдоль позвоночника. «Я стану ракнидом, да? Таким же чудовищем, как и они?» «Не знаю, Алена». Транер взял меня за подбородок, приподнял лицо, чтобы видеть его глаза. «Но если это действительно случится, я сам тебя убью». Слезы в глазах мгновенно высохли. «Чего же ты ждешь? Сделай это! Я даже сопротивляться не буду!» Сказала внезапно севшим голосом. «Эй, ты чего?» Пальцы ослабили хватку и нежно обрисовали контур лица. «Я сделаю это только в крайнем случае!» Но Ракхана говорила, что Аран пытался обратить меня. Потому и выжила в первый раз. «Малая доза яда, ну или что там они впрыскивают». А она упоминала, что из этого может получиться. «Нет». Удивилась очень, что со мной что-то не так пошло. По ее словам, попытки обратить другое существо варакнида предпринималось часто. Но по действием яда с подопытного живьем слезала кожа. На ее месте рос хитин. На этой стадии от боли жертвы сходят с ума, их убивали. Ну, ничего подобного я не наблюдаю. Так что время на то, чтобы во всем разобраться, есть. Отдыхай, я зайду позже. Транер. Пальцы скользнули по руке поднимающегося мужчины, но сил, чтобы удержать его, не было. А что с ними? Кивнула на закрытую дверь. Решу. Ответил демон и, не оборачиваясь, шагнул в портал.